Там же, где и сейчас, на Пролетарской улице. Почему же вы возвращались домой со стороны набережной? Решил пройтись, подышать воздухом, и долго дышали, сколько хотелось. Не заходили ли вы по пути куда? Нет. И не встречали по пути знакомых? Нет. И не останавливались нигде перекинуться парой слов с прохожим? Представьте себе, Мухин не знал, зачем Мазину эти подробности, да и не пытался сообразить. А отвечать негативно ему было легче, больше соответствовало настроению. Письмо Татьяны подействовало на него не так, как надеялся Мазин, совсем не так. Дрогнуло и опустило сто... что удерживало его на поверхности, и заботы о положении своем, даже о семье, которая давно жила своей, чуждой ему жизнью, отошли, отступили. И в тоске осознал он, что тогда, пятнадцать лет назад, несчастье свое организовал, а беду замутился, споткнулся и бросил. и погубил Татьяну, которая, может, для него одного на всем свете создана была, и себя погубил. Так думал Мухин о жизни своей, о судьбе думал, и вопросы Мазина казались ему мелкими, скучными, такими же, как прожитые после смерти Татьяны, а вернее промелькнувшие незаметно годы. И на набережной не задерживались... «А за каким чертом мне там задерживаться?» Это было не вранье. Мухин говорил и верил своим словам, потому что слова и все эти мелочи значения для него не имели. Но сказав, вспомнил все-таки, как было дело, и осекся на минуту. «Вы хотели узнать время. Вас интересовало время», — напомнил Мазин. и вы подошли к вахтенному, дежурившему на пароходе, и спросили время, было это Мухин? Мазин больше не называл его по имени и отчеству. Что из того? Нельзя время узнать. Может, у меня часы остановились. Значит, вы останавливались, чтобы перекинуться парой слов с Павличенко. С кем? С вахтенным. Его фамилия Павличенко. Здорово, даже фамилия вам знакома. Выходит, не зря казенный хлеб едите. Стараемся. Так подходили вы к Павличенко? Подходил. Откуда вам известно это? Он запомнил вас, и разговор запомнил, и уверяет, что вы не просто интересовались временем. Напротив, у него сложилось впечатление... Что вам его девать было некуда? Вы ждали кого-то или выслеживали? Ну уж эти выдумки никто подтвердить не сможет. Мне хотелось бы от вас услышать. Кого ждали вы на набережной? Да не ждал я никого. Вы что, не живой человек? Не можете понять состояние моё. Я решать всю свою жизнь должен был. Вот и ходил, размышляя, полчаса больше, полчаса меньше, не считал. Возможно, и поговорил о чем-то с матросиком. Сам служил недавно, рассеялся от мыслей в разговоре. Да и у него сложилось впечатление, что вы были рассеяны, вернее, разговор вели рассеянно, потому что постоянно отвлекались, поглядывали в переулок. Не слишком ли много он запомнил? Пятнадцать лет все-таки. Эти показания он давал еще во время суда. Как помните, подозревали мужа Татьяны. Была мысль о том, что именно муж выслеживал ее, чтобы убить. Но Павличенко его не опознал. Что вполне понятно, ведь с ним разговаривали вы, а не Гусев. Что из того? Он повторял эти или похожие по смыслу слова не для того, чтобы заставить Мазина разговориться, выпытать побольше, выиграть время. Он в самом деле не все понимал, и мозг его, обескровленный и заторможенный многолетними протравками алкоголем, не поспевал за Мазинскими вопросами, нуждался в повторениях и разъяснениях. «Как что?» «Не Гусев выслеживал Татьяну, а вы?» «Выследил и убил». «Мухин?» — Мазин наклонился через стол. «Поймите меня. Я мог бы ответить «да», но я не уверен. Не вас я обличаю, а ищу истину. Если бы я сказал «да», я бы высказал предположение. Оно было бы близко к истине. Может быть, даже истину высказал бы». «Но я не уверен в том, что это истина. С полной гарантией я могу лишь предположить, что если вы и не убивали Гусеву, то знаете о ее смерти то, что пока неизвестно мне. Неизвестно наверняка. Я только догадываюсь, а вы знаете, вы были там. Я не видел, как ее убивали. Хорошо». Поставлю вопрос иначе. Смерть ее была неожиданной для вас. Не понимаю, куда вы клоните. Понимаете? Нет, да. Они замолчали. И Мазин подождал, пока Мухин докурит папиросу. Он докурил и затушил в пепельнице окурок. Повторяю, если хотите обвинить меня, то зря тратите время. Ошибаетесь. «Вас обвинить легко. Вот доказать, что не причастны вы к убийству, Татьяны Гусевой, трудно. Вы что, пригласили меня, чтобы выручить?» «Ну нет, чтобы установить обстоятельства смерти. Откуда взялась кровь на ваших руках? Я же не мог пройти мимо, как посторонний. Я наклонился, надеялся, что жива она еще». Трогал ее, касался, оттуда и кровь. Почему вы не рассказали об этом в свое время? Зачем? Кому бы это помогло? Правосудию? Так же, как вам. Я помог бы. Мне вы еще поможете. Когда? Когда расскажете все. Что значит все? Все, что видели, что делали. А я сказал, точка. Можете выставлять своих свидетелей. Наплевать мне!» Мазин откинулся на спинку стула. «Кажется, Витковский был прав, когда говорил, что вы легко подчиняетесь обстоятельствам». «Он так сказал! Стасик!» «Теперь он не Стасик, а опытный, как я понял, уважаемый врач». «Молодец! Вырос!» Да. Судя по всему, тогда он был послабее духом или победнее жизненным опытом. Теленок был. Таким вам казался. Иначе бы вы не задумали этой комбинации с билетами, не решились бы. «Комбинации — Комбинации, — протянул Мухин, — скажите еще операции. Может быть, ваш друг Курилов так это и называл? «Ту подлость, которую вы совершили!» Мазин ждал вспышки. Но Мухин не взорвался, и эта продолжающаяся его пассивность и настораживала, и вселяла надежду одновременно. «Некрасиво вышло, факт, только с убийством это не связано. А какую цель вы преследовали, передавая билеты?» «Говорил я уже, не хотел сам с ней идти». Трудные отношения складывались. Считайте, избегал я ее. И знали, что Витковский влюблен в нее? Это мне Вовка сообщил. Разве вы сами не замечали? Нет. Но Курилов знал. Вова наблюдательный. А сам он не был влюблен? Курилов? меба! Скучно с ним девушкам было. Наступила пауза. Итак. Ничего большее об убийстве вам не известно. Не знаю. Не вы убили? Нет. Мазин вышел из-за стола, обошел вокруг и спросил: почему вы не возмущаетесь, Алексей Савельич? Чем? Да моим допросом. Вот вы солидный, порядочный человек, вызванный суда, оторванный от дел, от семьи, униженный. Вам грозят неприятности.